И Джулия обошлась с Гиттеносом просто ужасно. Так скверно она ни с кем в жизни не поступала. Согласилась поехать с ним в Вильнюс и вроде как села на самолет вместе с ним в первом классе, а потом украдкой сбежала из самолета. Сменила номер домашнего телефона и попросила Иден сказать Гиттеносу, когда тот позвонит, что Джулия, мол, исчезла. Через полгода Гиттонос свернулся на уикенд в Нью-Йорк, и тут уж Джулия до конца осознала свою вину. Спору нет, поступок был дурной, но Гиттонос обозвал ее очень грубыми словами и даже ударил довольно сильно. В результате они пришли к выводу, что не смогут в дальнейшем жить вместе. Однако Джулия продолжала пользоваться квартирой на Гудзон-стрит, и за это... Оставалась женой Гиттеноса на случай, если ему срочно потребуется убежище в Соединенных Штатах. Дела в Литве явно шли все хуже. Такова была история ее замужества, и Джулия надеялась, что Чип не очень рассердится. А Чип и не рассердился. Напротив, поначалу он не только не огорчился, он был в восторге. Обручальное и венчальное кольца Джулии приводили его в восторг, он настаивал, чтобы она не снимала их в постели. В кулуарах у Уоррен-стрит-джорнал, где он порой чувствовал себя недостаточно трансгрессивным, будто в глубине своего существа так и остался благовоспитанным мальчиком со Среднего Запада, чей подводил душу, намекая на некоего европейского политика, которому он где наставляет рога. В диссертации «Стоит ли он?» Переживание вокруг фаллоса в елизаветинской драме. Чип подробно писал о рогатых мужьях, под маской современной ученой-критики, те же себя концепции брака, как собственности, прелюбодеяния, как воровства. Однако в скором времени упоение браконьерством в охотничьих угодьях литовского дипломата сменилось буржуазными фантазиями, в которых Чип – Самого себя воображал супругом Джулии, ее господином и повелителем. На него накатывали приступы ревности к Гейтоносу Мизевичусу, этому драчину-литовцу. Тот как никогда бился успехов на поприще политики, и Джулия вспоминала о нем с уважением и чувством вины. В новогоднюю ночь Чип напрямую заговорил о разводе, но Джулия ответила, что ее вполне устраивает квартира. Аренда была бы мне не по карману, и не хочется прямо сейчас подыскивать что-то другое. После Нового года Чип вернулся к черновому наброску академического пурпура. В состоянии эйфории он забивал в компьютер сразу по двадцать страниц и теперь обнаружил серьезные изъяны. Нет, это не сценарий, а какая-то неуклюжая халтура. Целый месяц Чип расточительно праздновал завершение работы, уговаривая себя, что кое-какие шаблонные элементы, заговор против главного героя, аварию, зловещих лесбиянок можно будет убрать, не повредив удачному сюжету. Однако без этих шаблонных элементов сюжет попросту разваливался. Во имя своих творческих и интеллектуальных амбиций Чип добавил длинный теоретический монолог, настолько неудобоваримый, что всякий раз, включив компьютер, принимался его править, и нередко весь рабочий день уходил на очередной сеанс маниакального переписывания этого монолога. Когда сокращать дальше стало невозможно, так как пришлось бы пожертвовать основными темами, чип принялся за поля и переносы с тем, чтобы монолог непременно уложился в шесть первых страниц, не расползаясь на начало седьмой. Он выгадал четыре знака, заменив «возобновлять» на «начинать», что позволило в акты трансакции поставить знак переноса после второго «к» и вызвало целую лавину столь же изобретательных переносов. Потом ему взбило в голову, что глагол «начинать» сбивает ритм, а акты трансакции ни в коем случае не подлежат разбиению на слоги, в результате пришлось выискивать в тексте другие длинные слова и заменять их более короткими синонимами. Попутно он изо всех сил уверял себя, что звезды и продюсеры в костюмах от Прады охотно прочтут шесть, но не семь страниц напыщенной академической чуши. Очень давно. Чи был еще ребенком, произошло полное солнечное затмение, которое наблюдали на Среднем Западе. И одна девочка из какого-то захолустного городка на том берегу реки, несмотря на все предостережения, осталась на улице и следила за убывающим солнечным серпом, пока не обожгла сетчатку глаз. «Было вовсе не больно», — рассказывала ослепшая девочка, репортеру «Сенджут Кроникл», «Я вообще ничего не почувствовала». И за дня в день, прихорашивая труп давно скончавшегося монолога, Чип платил за квартиру, еду и развлечения большей частью деньгами младшей сестры. И все же, пока деньги водились, он не испытывал острой боли. Один день потихоньку перетекал в следующий. Чип редко вставал с постели до полудня. Волю ел и пил, Одевался вполне прилично, чтобы убедиться, что пока не похож на трясущийся блан-манже. Четыре вечера из пяти ему удавалось упрятать подальше тревогу и дурные предчувствия и хорошо провести время с Джулией. Сумма, которую он задолжал, Денис, намного превышала заработки корректора. Но по голливудским стандартам была ничтожной а потому Чип все реже появлялся в конторе «Брэк Нутер и Спей. Жаловаться ему было не на что, разве только на здоровье. Летом, когда вся работа сводилась к перечитыванию безнадежно испорченного первого акта, Чип иной раз выходил глотнуть свежего воздуха, шел по Бродвею, устраивался на скамейке в Беттери-парк. Ветерок с Гудзона забирался подворотник, над головой неутомимо фурчали вертолеты, издали из страйбеки квартала миллионеров доносились вопли малышни, а Чипа с головой накрывала вина. Он так здоров, так крепок, и при этом не то не сё. И крепкий сон по ночам, и отсутствие болезней, он благополучно избегал даже простуды, не помогают ни завершить работу не полностью предаться каникулярному настрою не флиртовать с девушками не закладывать за воротник маргариты лучше бы сейчас в эту полосу неудач занедужить и умереть а здоровье и избыток сил сохранить на потом когда немыслимая перспектива он станет на что то способен